ГДР. Дворец Республики. Представительное здание Дворца Республики было возведено по проекту коллектива архитекторов Строительной академии ГДР под руководством Хайнца Графундера на пустыре, официально называвшемся площадью имени Маркса и Энгельса, где до 1950 года стоял Дворец Гагенцоллернов, впоследствии снесённый. Торжественное открытие Народного дома состоялось 23 апреля 1976 года, спустя 32 месяца после начала строительства. Самой яркой приметой вытянутого пятиэтажного здания с плоской крышей стал фасад, облицованный зеркальным бронзовым стеклом и белым мрамором. Помимо зала для пленарных заседаний Народной палаты ГДР, рассчитанного почти на 800 мест, и большого зала, вмещавшего до 5000 человек, Во Дворце Республики располагалось множество других кабинетов и помещений для проведения конференций, 13 ресторанов, 8 дорожек для боулинга, театр и дискотека. Дворец стал средоточием политической и общественной жизни, центром культуры, отдыха и развлечений. Здесь заседало руководство партии и государства, проходили съезды СЕПГ и собрания Народной палаты, важнейшие национальные и международные конгрессы. Излюбленным местом встреч был стеклянный цветок, украшавший главное двухэтажное фойе, длина которого составляла 80 метров, а ширина — 40. Другая достопримечательность — цикл из 16 крупноформатных картин выдающихся национальных художников под общим названием «Мечты коммуниста». Чтобы здание выдержало напор грунтовых вод Берлинской долины, чье образование завершилось еще в ледниковую эпоху, Под фундамент была вырыта бетонная ванна, длина, ширина и глубина которой равнялись 180, 86 и 11 метрам соответственно. Каркасы стальных балок, воздвигнутые на основе восьми бетонных кернов, покрыли асбеста цементом. Использование распыленного асбеста с 1969 года в строительстве уже запрещенного санкционировал специально изданный правительственный указ. 23 августа 1990 года заседавшая во дворце Народная палата проголосовала за вступление ГДР в Федеративную республику Германии. Через месяц, 19 сентября, тот же орган принял решение о незамедлительном закрытии здания из-за высокой концентрации в его стенах асбеста. В 1992 году парламент ФРГ выступил с предложением о сносе дворца. В период с 1998 по 2003 год специалисты изъяли около 5000 тонн вредоносного вещества, заменив его другим материалом. В результате принятых мер наметились два варианта сценария — снос или капитальный ремонт. После устранения опасной для человеческого организма субстанции здание фактически было готово к отделке. В 1991 году Дворцовой площади вернули историческое название, а в 2003 году, после многочисленных архитектурных конкурсов о ее будущем, Бундестаг принял решение о сносе очищенного комплекса. В период с весны 2004 до конца 2005 года бывший дворец республики вновь открыл двери для общественности, став главной площадкой художников, которые устраивали в его помещениях культурные акции. Дату сноса несколько раз переносили, не в последнюю очередь из-за настойчивых протестов населения. В феврале 2006 года начался демонтаж. Шведская сталь базовой конструкции пошла на переплавку, после которой одна её часть была продана в Дубай и использовалась там для строительства небоскрёба Бурдж-Халифа. Другая нашла второе применение в промышленной индустрии, в производстве моторов. В марте 2013 года Начались работы по восстановлению исторического городского дворца. Она достала из сумки пучок спаржи, развернула и положила стебли на кухонный стол. Потом зачерпнула из коробки, стоявшей возле холодильника в тёмном углу, две пригоршни картофеля. На некоторых клубнях просвечивали зелёные пятна, а кое-где торчали коротенькие набухшие ростки. Похоже, место для хранения не самое тёмное. Лучше б, конечно, спустить всё это хозяйство в подвал, но тогда от привкуса угля уже не отделаться. Она взяла серое полотенце и накрыла им коробку, как скатертью. Стиральная машина полоскала бельё по второму кругу. Если повезёт, то за сегодня высохнет, после обеда обещали солнце. Хотя небо хмурилось всё утро, и казалось, вот-вот пойдёт дождь. Она почистила картошку, позеленевшие участки чуть основательнее, Потом помыла, разрезала пополам и положила в миску возле плиты. Лучше всё подготовить заранее, конечно, если получится. На обед ей хватило парочки бутербродов. Был выходной, но варить только для себя никогда не тянуло. Какой смысл? Она взялась смывать песок со спаржи, и тут в дверь позвонили. Схватив на ходу полотенце, она скользнула в коридор и открыла. — Привет, Марлена, у тебя найдётся минутка? Это был Липпе со второго этажа. Он жил под ними напротив. Разумеется, о чём разговор. Заходи. Я мигом только закончу на кухне. Липпе выглядел уставшим. Парень он был милый, без комплексов. По вечерам они любили вместе посидеть, пропустить стаканчик другой, хотя в последнее время случалось такое довольно редко. Хольгер ещё не вернулся? Липпе мельком заглянул в гостиную. Она покачала головой. Липпи учился на военного медика, как и Хольгер, но только пошёл по стоматологии. Липпи замер в дверях. «Ох, Липпи, ботинки мог бы и не снимать!» «Да ладно, теперь уж поздно!» Сосед пожал плечами. «Малышка спит?» Липпи повёл головой в сторону спальни. Он действительно казался не в лучшей форме. «Может, проблемы с Кармен?» Спит без задних ног, утомилась. Да и неудивительно на свежем-то воздухе, Сделалиs небольшой круг. Сразу после обеда она задернула занавески и уложила дочку в кроватку. Та ещё немного покрутилась, но вскоре затихла. Вообще-то не мешала бы заняться уроками. Утром она про них даже не вспомнила. Липпи что-то промямлил и запустил руки в карманы брюк. Юля тоже спит. Хоть вздохнуть спокойно. Воскресенье великое дело. Она продолжала выкладывать зелёные стебли на сухое полотенце. «За спаржей тоже очередь». Липпи вынул руки из карманов, сложил на груди и осклабился в широкой улыбке. Она невольно рассмеялась. С колхозных полей, что начинали за городскими огородами, воровала не она одна, а тут зелёная спаржа. Такой дефицит. В магазине ещё ни разу не выбрасывали. Ходят слухи, будто её сразу отправляют в Берлин, во дворец республики. «Да уж, надеюсь, никто не настучит». Она вытерла руки о полотенце и сняла фартук. «Выпить хочешь?» Липпе все еще стоял босиком на пороге, ростом чуть ниже Хольгера, густые черные усы и залысина кожа бледная, чуть ли не восковая. «Нет, нет, не суетись», — отмахнулся он. «Я еще в огород хотел наведаться». Вместе с квартирой Липперт в числе нескольких других семей получили от государства участок земли, сразу за новостройками. И это весной возделали. Хотя какая-то земля, сплошной песок. Пришлось снимать лопатой дернину и просеивать. Вокруг посадили картофель, чтобы оградить участок от сорняков. Липпе даже навоз раздобыл в сельхозкооперативе и поставил парник для лучшего урожая. У них же с Хольгером сбора вышел не густой, но она и этому была рада. Горох, редис, морковка, фасоль, петрушка. Для клубники тоже место нашлось. Собрали, правда, маленькую плошку. Не велика беда, всё лучше, чем ничего. Пойдём в гостиную. Он пропустил её вперёд, она закрыла дверь в спальню и проследовала по коридору. Солнце отбрасывало яркую полоску света на аквариумы, стоявшие слева от двери на самодельной полке. Хольгерова страсть, гуппи, чёрные малинези, неоны и даже сомик, который почти всё время отсиживался в пещере. Поначалу у них был только один аквариум. Но Хольгер стругал и стругал, так что вскоре подыскали место для второго, уровнем выше, а потом и для третьего, совсем маленького, под потолком. Получилась настоящая пирамида. Рядом поставили детский манеж. Липпи сел на диван. Клетчатая рубашка на животе слегка натянулась. Рукава были засучены, из-под них выбивались темные волосы. «Марлены, мы...» Липпи глубоко вздохнул, потом подался вперёд и сложил руки в замок. Мы долго думали, говорить тебе или нет. Странно, с какой такой радости мы? Он же сидел тут один. Липпи медлил. Ну так вот, снова начал он. Ты ведь знаешь, мы вчера ездили в Берлин. Кармен выступала с докладом, а мы с Юлей увязались за компанию. Здорово было, хоть какое-то разнообразие. Его правая рука штрихом разрезала воздух. ах да конечно Она совершенно об этом забыла. Ну и решили себя побаловать. Его глаза обратились к окну. Теперь, когда свет лежал на кактусах, те казались невыносимо пыльными. Не мешало бы полить Отправились, значит, во дворец республики. Экзотика всё-таки сама понимаешь. В том, как стояли на её ковре мужские ступни, босые, с волосатыми пальцами, было что-то непристойное. Она перевела взгляд на точёные ножки журнального столика. Давным-давно Хольгер откопал его в соседней деревне, в заброшенном полуразвалившемся доме. Гнилое старьё, изглоданное червями, древоточины так и лезли в глаза. Это уже непоправимо. Помнится, как они везли трофей, водрузив на велосипед, который тянули через лес по песчанистым тропинкам. «Послушай, Марлене!» Снова начал липпе потягиваясь, расправляя плечи, «Мы видели там Хольгера с другой женщиной». Теперь он на неё посмотрел. В довольно пикантной ситуации. Его подбородок чуть приподнялся, Липпи провёл рукой по лицу и снова осел, как тесто. «Мы только хотели, чтобы ты знала». Он как будто извинялся. «Сначала Кармен сказала, что нас это не касается». Он провёл языком по зубам. «Но сегодня утром я спросил её». А как бы она отреагировала, если бы Марлена застукала меня с другой женщиной и промолчала? Пикантная ситуация? Пикантная ситуация. Бедняжка Липпи, такой милый парень. Гораздо приятнее Кармен с её немыслимым хвостом, затянутым туго-притуго, и родинкой над верхней губой справа, будто нарисованной. Без понятия, как в таких случаях поступать. Его правая нога покачивалась туда-сюда. «Может, тебе захочется поговорить с Кармен? Как женщине с женщиной?» карман работала фармацевтом. Между ними никогда не было особо теплых отношений. «Да, и вот еще что. Кажется, он нас не заметил», — добавила липпе Стол был зеленый. Они покрасили его своими силами, думали так эстетично. «Спасибо», — сказала она, не понимая толком почему. Липпи встал и вытер руки о штаны я пойду она слышала как он обулся в коридоре как закрыл за собой дверь и спустился по лестнице пыль плясала на свету если честно смотреть на стол без слез было нельзя он повернулся ухватил из заднего сиденья портфель положил на колени и открыл замок среди белья лежала шариковая ручка с водичкой внутри подарок для малышки он взял ее мило сказала хим «Девочка обрадуется». Зеленоватая жидкость плескалась туда-сюда, утка улыбалась. Хольгер спрятал ручку в портфель и достал бутерброды. «Будешь?» Он развернул бумагу. Ахим на секунду обратился к нему и замотал головой. «Не, сейчас нет». Он снова стал смотреть на дорогу, машин было мало. «Неохота перебивать аппетит». Хольгер впился в бутерброд. «Хм, чайная колбаса, хлеб не первой свежести». Намазан вчера утром, когда Марлена с малышкой ещё спали. Чтобы никого не разбудить, он обулся на лестничной клетке, сбежал вниз, как всегда, сегая через две ступеньки, а потом протопал километр до шоссе. С тех пор прошла целая вечность. Он снова завернул бутерброд в бумагу. На съедобное потянуло. Ахим включил поворотник, нажал на газ и обогнал ласточку. Хольгер вытер руки о колени. Только сейчас он понял, как смертельно устал. В висках стучало. Он редко выпивал. С ранним подъемом и тренировками это никак не вязалось. На нем все еще были спортивные трусы. Ахим настаивал, чтобы они выехали вовремя. Не терпелось, дескать, увидеть жену. После награждения победителей не оставалось даже времени попрощаться с Биргит. Но, если откровенно, такой расклад его вполне устраивал. «Слышь, притормози где-нибудь, нужно дела сделать». Он не любил прощаний, никогда не знал, что сказать, и чувствовал большое облегчение, когда всё было позади. «Чувак, у тебя мочевой пузырь, как у девчонки». Ахим — свой парень, настоящий медведь. Не самый быстрый, но в метании гранаты с места мог утереть нос любому из них. Он двигался, как в замедленной съёмке. Процент попаданий больше пятидесяти. Ахим посмотрел в зеркало заднего вида, пропустил одного, сбавил скорость, мигнул поворотником, съехал на проселочную дорогу и немного поодаль остановился. Мотор заглох, Ахим снял руки с руля и обратился к приятелю. «Прошу вас, суды, как вам угодно». Хольгер вышел из машины и занял позицию возле кустов. Он целил в крапиву. Зеленая изгородь заросла гречишником. Среди колючек висела неспелая ежевика. Через поле за межой тянулась высоковольтка, прямиком к одинокому двору, где стоял дом из обожжённого кирпича, деревянный сарай, а рядом флагшток без флага. Ещё зелёная рожь покачивалась на ветру. Чудная картинка. Но лучше не обольщаться. Рано или поздно нагрянут комбайны. Он чувствовал затылком солнца. Невольно вспомнилось, как он получил допуск к учёбе, причём получил сразу после окончания школы, Какое это было счастье! Тогда, казалось, он сдвинет горы. И потом венец всему его имя на доске почёта. Готическими буквами, как на грамоте. Рекорд не побит до сих пор. Ну а теперь что? Вокруг летали назойливые комары. Он отмахнулся. Если не возникнет осложнений, через три года он станет врачом. Вопрос, считай, решённый. «Не тяни резину, брат!» Бергит, разумеется, опять его пытала. Когда, мол, следующая встреча, он понятия не имел, что на это ответить. Он зевнул, подтянул штаны и вернулся к машине. Ахим завёл мотор, и они снова тронулись. Хольгер взял с заднего сиденья куртку, заткнул между стеклом и креслом и положил на неё голову. Потом посмотрел на приятеля. У того на лбу выступили капельки пота. Ахим всегда чётко знал, чего хочет, и лишних слов не любил. Хольгер повернулся к окну. Из машины мир виделся по-другому. Он уже проделывал этот путь, но только на поезде. Они катили по мощёной дороге через маленькое поселение. Он разглядывал встречных. Вон старушка в фартуке, посреди сада, руки в боки Дальше семейная пара, ещё молодые, толкает коляску по деревенской улице. Два паренька на велосипедах, несутся без рук по тротуару, виляют. Глаза закрылись. Машину трясло, он попробовал расслабиться. Ему доводилось бывать во дворце, но только давно, ещё с родителями. Вскоре после присяги и почему-то в костюме день помнился смутно, хотя разговоров велось много о флагах, о зеркальных стёклах, о мраморе и очередях. Одному чёрту известно, кому первому пришла в голову эта идея, ему или Биргит. Всё получилось само собой. В очереди стояли недолго, Потом заглянули в винный ресторанчик и, пожалуйста, нашли свободные места, да ещё с видом на шпрее, и это в субботу вечером. Всё происходило словно по волшебству. Он предложил ей стул, и она села, как будто так и надо. Их наряды никак не вязали с обстановкой, но ни её, ни его это не волновало. Бергит сказала, есть повод для праздника. Победы им не досталось, но не убиваться же из-за этого. Из всех знакомых девушек только она брила подмышки. Он открыл глаза и уставился на раздавленных в смятку насекомых, облепивших ветровое стекло. Вообще-то полоса препятствий самая неприятная. Если её преодолеть, всё остальное уже не так страшно. Ров с водой и бег по пересечённой местности в сравнении с препятствиями — просто прогулка. Он снова сел прямо, завертел ручкой, опуская стекло, выставил наружу локоть подул приятный встречный ветер. За окном проплывали поля и леса, телеграфные столбы, гигантские руины локомотивного депо, липовая аллея, которая никак не кончалась. Ведь он же врач, пусть и доучившийся Он скрестил руки за головой. Ребёнок стоял в кроватке, широко раскрыв глаза. Пухлыми пальчиками одной руки крепко цеплялся за решётку, другая лежала сверху и гребла в её сторону. На губах играла улыбка, посверкивали белые зубки. Она подняла малышку, положила на пеленальный столик возле их двуспальной кровати, сняла сперва ползунки, потом резиновые трусики и, наконец, мокрые насквозь марлевые подгузники. Ребёнок невнятно лопотал, боксируя кулачками воздух, снова и снова упираясь голыми ножками в её груди и руки. Ватный матрасик для пеленания рябил от жёлтых мишек. Мишка с воздушным шариком, Мишка с зонтиком, Мишка на пони. Мотивы чередовались. Она взяла малышку, посадила на горшок, направилась в кухню, поставить на плиту чайник. Потом открыла настенный шкаф, достала банку с кофе и насыпала в чашку одну ложку. Когда она вернулась в спальню, ребёнок уже сосал кончик стёганого одеяла, которое сползло с родительской кровати. Она осторожно вытащила у него изо рта пропитанный слюной уголок, Всучила вязаный мухомор, откинула одеяло и легкими движениями разгладила. Потом снова подняла малышку на матрасик и вытерла попу влажной тряпочкой. Сложила из марли треугольный подгузник и только пропустила один его конец между ножками, как на кухне засвистел чайник. Мухомор упал на пол. Пара ловких движений, и поверх подгузника уже плотно сидели резиновые трусики, после чего она подхватила малышку и заторопилась в кухню. Выключила газ и залила растворимый кофе кипятком. Ребёнок цеплялся за блузку и жался головкой к её шее. Она чувствовала грудью прикосновение судорожно сжатых ручонок. Перешла в гостиную и опустила малышку в манеж. «Всё хорошо», — приговаривала она, смягчая хватку и освобождаясь «Всё хорошо». Потом вернулась в спальню, захватила горшок и побрела в ванную. Вылила содержимое в унитаз, опустила крышку. И села. Окно было приоткрыто. Дети во дворе гоняли мяч. Среди новостроек эхом отдавались их крики. Она встала, откинула занавеску и выглянула на улицу. Какой-то паренек болтался на турнике вниз головой. Волосы, как нарисованные в воздухе черточки. Светленькая девочка в очках. Эту она еще ни разу не видела. Одиноко сидела на качалке. Девочка крепко держалась. Потом встала, потянула балку вверх оторвала от земли ноги и бухнулась на торчавшую из песка шину. Тут же поднялась на цыпочки и бухнулась снова. И так раз за разом. Она задёрнула занавеску. Наверное, бельё давно постиралось. Она открыла машинку, выдернула мокрые вещи и набила ими центрифугу. Придерживая правой рукой крышку, левой нажала на рычаг. Центрифуга пришла в движение. Вода хлынула в ванну, сначала большими волнами, потом всё меньше и меньше. И под конец бежала только струйкой, тонкой, постепенно иссякающей. Когда уже только капала, она отпустила рычаг. Мотор ещё какое-то время работал на холостом ходу, но вскоре выдохся. Резиновая прокладка опять соскочила. Пришлось поправить, после чего она открыла крышку, выудила одну за другой из центрифуги вещи, стала вешать на верёвку, натянутую через всю ванную. В основном пелёнки, нижнее бельё до да полотенца. Вон сколько добра, до утра уж точно не высохнет. Простынё только на прошлой неделе меняла Всё по милости Хольгера, который ни с того ни с сего обмочился. Кто бы мог подумать? Она защёлкнула крышку центрифуги. Хотела отнести горшок обратно в спальню, Но тут её взгляд упал на медали, висевшие в коридоре возле овального зеркала. Лёгкая атлетика, десятиборье, военное многоборье, железки на пёстрых ленточках. А ведь она ещё молодая, очень молодая. Одним рывком она смахнула медали. Те звонко заклацали по полу. Зеркало закачалось, но осталось висеть. Она поставила горшок возле кроватки, приоткрыла окно, Проделала обратный путь по коридору на кухню и взяла кофе. Отнесла чашку в гостиную, поставила на зелёный стол и опустилась на диван. Ребёнок сидел в манеже, широко растопырив ноги, и рыдал. Лицо раскраснелось, с губ свисала ниточка слюны. В аквариуме, подёрнутом желтоватым светом, метался туда-сюда косяк неоновых рыбок. Вверх бежали маленькие пузырьки. Губки куда-то растворились равномерно зудел мотор. Сомик цвета черно-белого мрамора, присосавшись огромным ртом к стеклу, слизывал водоросли. В обведенных белым глазах ни капли жизни. Дверь в спальню с грохотом захлопнулась. От обоев в розочку ее взгляд скользнул к камину цвета охры. Задержался на встроенной стенке телевизор, атлас, энциклопедия в двух томах, альбомы о соцреализме и олимпийских играх. Дальше санцевиерия и кактусы на подоконнике, подушки в цитастых наволочках, сшитых во время беременности. Над диваном две репродукции с парусниками, на столе выточенная Хольгером ваза с фруктами. В кружке по-прежнему болтался кофе, она не сделала ни глотка. Встала и побрела к манежу. Красный свет завиделся уже издалека, впереди маячил перекрёсток с Мёков-Бергской радиовышкой. Потом пошёл лес, который он знал вдоль и поперёк. Сразу потянуло прохладой. Хольгер завертел ручку, поднимая окно. Ахим подал знак поворотникам и прижался справа к автобусной остановке, рядом с шоссейной сторожкой. «Ну, бывай. До завтра, значит». Пальцы приятеля скользнули по рулю, обвитому серебристым плюшем. «Спасибо, Ахим». Хольгер подхватил сумку, открыл дверь и выбрался из машины. Темно-синяя лада, мигнув, снова вырулила на дорогу. Он смотрел ей вслед. Попытался вспомнить буквы и цифры на номере, но не смог. Наконец машина скрылась в лесу за поворотом. Он повернулся и зашагал налево по узкой грунтовой дорожке. На полпути к поселку торчал одинокий фонарь. Он горел, хотя сумерки даже не сгустились. В свете фонаря поблескивала каменистая насыпь. Длинный ряд домов на одну-две семьи начинался ещё до указателя. В полисадниках цвели розы и дельфиниум. Над входом в сарай, который теперь использовали под гараж, висела на заржавевшей железяке старая конская упришь. На размалёванной автобусной остановке за круговым перекрёстком болталась, как всегда, компания подростков с велосипедами. Покуривали. Две головы поднялись на секунду, едва приметно ему кивнули и снова поникли. По крайней мере, здороваются, хоть он и живет в одном квартале с вояками. Он перешел на другую сторону улицы. Из-за изгороди доносилось тихое журчание ручья. Речушка какая-никакая, а все же ориентир. Его можно придерживаться. Когда требования оговорены, все намного проще. После моста дорога забрала вверх. За церковью он свернул. Перед продуктовым дремал дамский велосипед с защитой для спиц ручной вязки. Его даже не пристегнули. Дальше вырисовывались очертания школы. В крайнем левом окне желтоватого бургомистрового барака приоткрытая занавеска. Но вот и новостройки. Три дома вытянулись лесенкой один за другим. Кое-где в окнах еще горел яркий свет. Асфальт закончился. Дальше шел сплошной песок. Вдруг подуло прохладой. Он остановился, стянул с плеча тренировочную куртку и надел. На детской площадке валялся старый волейбольный мяч с вмятинами. Краска с нижних перекладин на лазалке уже облупилась. Странно, вроде всё новое, не старше двух лет. Он задрал голову и нашёл окна их квартиры. На кухне горел свет. В ванной было темно. Чего он ожидал, если бы знать? Хольгер открыл дверь и поднялся ступенька за ступенькой на два пролёта. У липпе голосил телевизор. Шаги гулко отдавались на лестнице. Гороховым супом разило от двери шплет Штёссеров. Возле их квартиры держали вахту сапоги, заляпанные землёй и подёрнутые тонким слоем пыли. Коврик сбит. Хольгер поправил его ногой. На двери медная табличка с выгравированными именами «Его», «Её». Он и впрямь притомился. Он знал, что ключ во внешнем кармане сумки — но всё равно позвонил. Из квартиры донёсся звук захлопнувшегося холодильника. Прошла целая вечность, прежде чем дверь отворилась. Она уже надела начнушку Когда он её обнял, сначала уступила, но потом отвернулась. Он отпустил её, загнал сумку под вешалку, сел на корточки и стал разуваться. «Малая спит?» — он поднял голову. Марлена коротко кивнула и ретировалась в кухню. Там стояла темень, только лампа отбрасывала на скатерть круг света. Он нырнул в тапочки и отворил дверь в спальне. Ребёнок мирно спал в кроватке, вытянув над головой руки. Дыхание ровное, неторопливое. Он вложил свой палец в маленькую полуоткрытую ладошку. Какая безмятежная картина. Поправил одеяло, вышел из комнаты и тихонько закрыл дверь. Сумка ещё стояла под вешалкой. Он захватил её с собой в кухню. Марлена сидела за столом, откинув голову назад. «Нас переиграли, зато у меня есть для малышки подарок». Он положил перед собой ручку. Подошёл к холодильнику, дёрнул дверцу, уставился внутрь и через секунду снова закрыл. Рядом с мойкой лежали картошка и зелёная спаржа. Всё почищено. Сейчас бы ромашкового чаю, но возиться с чайником не хватало духу. Он подошел к столу и отодвинул стул, сел, осторожно коснулся ее плеча, потом в нерешительности остановился и, не зная, что дальше, убрал руку. Только теперь она удостоила его взгляда. Хольгер пожал плечами, сделал глубокий вдох, выдохнул. В ее глазах чернела ночь.